А вот была история Однажды Бернард Шоу посетил выставку живописи Одна из картин показалась ему откровенно плохой Об этом писатель тут же заявил вслух Автор картины находился неподалеку и услышал замечание «Да как вы смеете!» «Так резко критиковать! Вы же сами в жизни ни одной картины не написали!» На что Шоу ответил, «Но ведь я могу рассуждать о качестве омлета, правда? Хотя ни разу в жизни не снес ни одного яйца!»